«О, Далин! Октябрь!» Эйра Йодин как раз заворачивала кофейные чашки в полотенце, когда ее мама принялась распаковывать обратно первую коробку. «Что это ты делаешь, мама?» «Думаю, они мне не понадобятся. Ты же сама сказала, что хочешь взять с собой эти книги». Черстин Шьодин вынула несколько томиков и принялась расставлять их обратно, заполняя образовавшиеся на полках пустоты. «Переезд отменяется», — заявила она. «И вообще, по мне так это все напрасный труд. У меня здесь такое дешевое жилье — всего две тысячи крон в месяц». Эйра без сил опустилась на стул, чувствуя себя смертельно уставшей. Процедура сборов продолжалась уже больше недели, поскольку очень больно выбрать из дорогих тебе вещей, с которыми связана вся твоя жизнь, лишь некоторые, и попытаться впихнуть их в комнату площадью в восемнадцать квадратных метров. Вот уже в тридцатый по счету раз, не меньше, ей удалось убедить маму, что ей действительно нужно переехать в приют для престарелых, а уже на следующий день Черстин снова все забыла. Случалось, она забывала об этом даже спустя несколько минут. Эйра отметила про себя, какие коробки распаковывает Черстин, чтобы вечером, когда мама уснет, снова запаковать их. «Тебе какие картины больше нравятся?» На обоих остались светлые прямоугольники, следы от картин, которые провисели здесь почти целую вечность. Черно-белая гравюра с изображением реки Еще тех времен, когда по ней сплавляли бревна. Детский рисунок в рамочке, который нарисовал брат Эйры, когда еще самой Эйры и на свете-то не было. Мама, папа и ребенок. А над ними ярко-желтое солнце с большими толстыми лучами. А еще занавески. Из двухэтажного дома переехать в комнатушку с одним единственным окном. И одежда. «Вряд ли в обязанности персонала входит глажка красивых блузок», — подумала Эйра, глядя на то, как Черстин распаковывает дорожные сумки и достает аккуратно сложенные вещи, которые с таким трудом удалось собрать после многочисленных уговоров. Теперь же они возвращались обратно на вешалки. Черстин была еще относительно молода, всего-то слегка за семьдесят, когда у нее началась деменция. Эйра видела, какими дряхлыми были другие жители приюта, и спрашивала себя, сколько времени должно пройти, прежде чем ее элегантная мама смирится с жизнью в байковом халате или в юбке на резинке, надеваемой, когда приходят гости. На все про все у них была ровно неделя, после чего место отойдет кому-то другому. Но все же Эра взяла трубку, когда ей позвонили. не могла не взять. — Как дела? — спросил Август Энгельгард, заехав за ней спустя четверть часа на патрульной машине. «Отлично — Отлично! — буркнула Эра. Август покосился на нее, притормаживая у выезда на шоссе, и следом совершенно не по-уставному улыбнулся. — Я уже говорил, что страшно рад вернуться обратно. Август Энгельгард был на пять лет моложе Эйры. Все еще свежеиспеченный сержант полиции, вернувшийся обратно в Крамфорс после продолжительной службы в тролль где он временно замещал одного из тамошних сотрудников, тем самым побывав в разных концах страны и вкусив все прелести, которые те могут предложить. «Что у нас на повестке дня?» — спросила она. Один пропавший без вести, мужчина средних лет, родом из Нью-Ланда, никакого криминального прошлого. Кто заявил? Его бывшая жена. Их дочь учится в Лулео, Она первая встревожилась и позвонила матери. Вот уже три недели, как об ее отце ни слуху, ни духу. Эйра на мгновение прикрыла глаза. «Картинка шоссе все равно никуда не делась». равно как и мысли о старинном бюро, переходящем у них в семье по наследству. Маме может понадобиться инвалидная коляска, и как она тогда станет разворачиваться в загроможденной мебелью комнате? А ведь это может случиться совсем скоро. Пропавший гражданин проживал в кооперативной квартире в доме за супермаркетом Ика Розен в Нью-Ланде. Август и Эйра — Остановились у группы двухэтажных, опрятно выглядевших строений, столь безликих, что они могли находиться в любой части страны. Консьерж, который должен был впустить их в квартиру, опаздывал, но у подъезда их уже поджидала бывшая жена пропавшего. Пиджак, модные в этом году очки в белой оправе, коротко подстриженные волосы в идеальном порядке. — Его уже три недели никто не видел, — сообщила Сесилия Рунне. Конечно, Хассе тот еще подлец, но работа всегда была для него на первом месте. Кем он работал? Вообще-то он актер, но, чтобы не помереть с голоду, хватался за все подряд. В наших краях без этого никак. Работал строителем в патронажной службе обслуживания престарелых. Я не знаю всех подробностей, но, по словам дочери, на прошлой неделе он должен был поехать на съемки фильма в Умео. Хасса безнадежен по части денег, но он всегда трепетно относился к своим ролям, особенно учитывая прошлый год, когда он целых семь месяцев просидел без работы. Вирус, который так больно ударил по всему миру, по сфере культуры, по старикам... Беда, из-за которой даже пришлось отложить переезд в приют для престарелых, пока обстановка в доме не стала совсем уж невыносимой. Август записывал показания бывшей супруги. По словам тех, кто в последнее время общался по телефону с Хансом Рунне, у него наблюдались проблемы с психикой и алкоголем. «А какая-нибудь новая женщина у него появилась?» «Нет, не думаю», — ответила Сесилия, — возможно, чересчур поспешно. «Во всяком случае, я ничего об этом не слышала». Ее взгляд скользнул по двору и по усыпанной палами листьями лужайки, на которой стояли чьи-то ходунки. Дело о взрослом мужчине, который забил на работу и не отвечает на звонки, никак не относилось к разряду приоритетных. Возможно, оно вообще выеденного яйца не стоит». Полицейские приняли заявление. Осталось попасть в квартиру, где в худшем случае его обнаружат мертвым. Это было вероятнее всего. Инсульт, сердечный приступ, да мало ли что. Самоубийство, наконец. Разве что его настиг кризис среднего возраста, и он отправился бродить по горам. Но разве это преступление? «Только бы он не валялся там внутри», — проговорила женщина — И на этот раз в ее голосе отчетливо прозвучал страх. А то столько похожих случаев в последнее время. Люди, чьи трупы находили лишь спустя недели. Я много о таком читала, а с одним из моих знакомых приключилась та же история. Не представляю, как Полома сможет с этим жить. Полома, Наша дочь. Она названивала ему каждый день и даже собиралась приехать сюда из Лулео, несмотря на сессию. Я сказала, что улажу этот вопрос, пообещала ей все выяснить. Появился консьерж и впустил их в квартиру Ханса Рунне на втором этаже. На полу под ногами валялись невскрытые конверты и рекламные листовки. Пахло застарелым мусором или чем-то похожим. Прихожая вела прямиком на кухню. В мойке несколько чашек и стакан. На столике рядом пустая винная бутылка. Вонь шла из мешка с мусором, который был засунут под мойку. «Вообще-то он любил выпить», — произнесла за их спинами бывшая жена. «Может, после развода и запил? Не знаю». В гостиной тоже было пусто. Еще несколько стаканов и пустых бутылок. Гигантский плазменный телевизор на стене. Дверь в спальню оказалась закрытой. «Пожалуй, будет лучше, если вы подождете в прихожей», — сказала Эйра. Женщина зажала рот рукой и попятилась из гостиной с круглыми от ужаса глазами. Август толкнул дверь и вместе с Эйрой тут же с облегчением выдохнул. Постель не была заправлена, подушки и одеяла валялись в беспорядке, но вокруг не было ни души. Эйра и Август, как по команде, Присели на корточки и глянули под кровать. Ничего настораживающего. Просто обычный мужчина, который не застелил постель и который читал на ночь дневники Ульфа Лунделла, судя по толстому тому на прикроватной тумбочке, и скрипел во сне зубами, судя по зубной пластинке, в открытом пластиковом футляре. Воздух в комнате был таким, каким он бывает после трех недель полной неподвижности, спертым, но все же терпимым. Когда они вернулись обратно на кухню, Сесилия Рунне опустилась на стул. Он не мог просто так взять и исчезнуть, не сказав при этом ни слова своей дочери, и оставить меня разбираться со всем этим. Хасса, конечно, любит трепать языком, что есть, то есть, но... когда речь заходит об ответственности перед другими. — Как давно вы развелись? — спросила Эйра, открывая холодильник. — Три года, — прозвучало в ответ, — и это она его бросила, а не он ее. Молоко, срок годности которого истек еще неделю назад, кусок заветрившийся на срезе ветчины. Если Ханс исчез добровольно, то вряд ли это был запланированный уход. Сесилия заплакала, молча и сдержанно. — Я была так зла на него, — проговорила она сквозь слезы. — А теперь уже слишком поздно. Эйра увидела, что Август изучает даты бесплатных газет на коврике в прихожей. — Мы еще ничего не знаем, — возразила она. — Сейчас вообще еще слишком рано о чем-то говорить. Фаном, скадом, ундром... В лесах пригорода Салевтио хватает деревушек с подобными непонятными названиями. Туне Эльвин снизила скорость до 30, въезжая в Арлум и Стендар. Сюда она еще никогда не сворачивала. На карте деревня действительно была обозначена двойным названием, словно две деревеньки поменьше слились в одну. Почему ее так назвали, она не знала, равно как ничего не знала и о людях, проживающих в Арлуме и Стендаре. Туне просто не спеша проезжала мимо. Несколько домов по обе стороны от узкой дороги выглядели нежилыми, но слишком сильного упадка, который мог заинтересовать ее, нигде не наблюдалось. Она покатила дальше в сторону старого металлургического завода, и ее сердце, Забилась чуть быстрее, когда она въехала в Оффе. Оффе в переводе с шведского — жертва. Какое зловещее вместе с тем красивое название. Она искала давно позабытые тропинки, дороги, которыми люди пользовались лет пятьдесят или сто назад, отправляясь навстречу своей судьбе. Заприметив заросшую лесную колею, она остановилась и повесила на шею фотоаппарат, старую добрую лейку. Лес сомкнулся вокруг нее, выдыхая сентябрьские запахи земли, природного изобилия и смерти, которые следуют за жизнью, раз за разом сменяя ее. Взлетел ворон и закружил высоко над лесом, к нему присоединился еще один. Она читала, что эти птицы часто сопровождают медведей, и ее сердце вновь учащенно забилось. Она забыла, что делать, если наткнешься на Косолапова. Стоит ли встречаться с ним взглядом, или лучше не надо? Пламенеющие краски осени сменились неизменной тьмой ельника, который внезапно расступился, обнажив старый сад с лиственными деревьями и кустарниками, среди которого стоял по-настоящему заброшенный дом. Туне в восторге замерла, просто бесподобно, именно то, что она искала. Краска полностью облупилась, фасад посерел от непогоды. Она подняла фотоаппарат и двинулась по высокой траве к дому, ловя в кадр прошлое, тоску по давно ушедшему. И тут вороны приземлились. Это было немного чересчур. На фоне всей этой красоты, все еще изобилующей зеленью, с обветшалыми стенами на заднем плане, черные птицы выглядели угрожающе, словно предвестники несчастья. Один из воронов деловито зашагал вдоль треснувшего фундамента, второй уселся на ветку. Туна осторожно попятилась с фотоаппаратом на перевес. И крикнула, чтобы прогнать птиц. Путаясь и нервничая, она сменила пленку в кассете. Надо было успеть запечатлеть все, пока не угас дневной свет. Забвение, вот как она назовет свою следующую выставку, или же тоска по утраченному. Один ее приятель-психолог посоветовал ей заглянуть в глаза собственному горю. и принять тот факт, что она осталась одна. Но она пойдет дальше и запечатлеет свою тоску в черно-белых образах, во всех этих серых полутонах. Это совершенно самостоятельный проект, который вернет ее обратно к тому, что она любит больше всего на свете, к искусству фотографии. Сразу было ясно, что в органах социальной опеки Больше никто не следил за своевременной оплатой жилья. Перед входной дверью сгнивший мостик, стебли сорных трав, проросших сквозь труху. Ближе, еще ближе, чтобы запечатлеть все нюансы и прожилки, едва заметные следы краски и дерева, ветшавшие многие годы, слой за слоем, всю ту жизнь, что проходила здесь. Туна Коснулась дверной ручки, отлитой из железа. Дверь не была заперта и, на удивление, легко распахнулась. Тишина и покой. Солнце, пробиваясь внутрь сквозь пыльные стекла окон, наискось пронизывало комнату золотом своих лучей, освещение, которому позавидовал бы сам Рембрандт. В углу пылилась пара сломанных стульев. Туне поставила один из них в центре комнаты. Удивительно, но он продолжал стоять прямо, несмотря на недостающую ножку. И сделала несколько снимков с разных ракурсов. Добавила поломанную табуретку, и композиция внезапно ожила. Сцена ссоры давно минувших дней. Один ушел, другой остался. Она повернула стул, и настроение тут же изменилось. День, между тем, клонился к вечеру. Видимость упала настолько, что пришлось подкрутить на полдиоптрии диоптрии колесико-видоискателя. Туна заглянула в следующую комнату. Старая железная кровать, рваный, набитый конским волосом матрас весьма омерзительного вида. Она сделала пару снимков, от которых ее замутило. Комната выходила на север, и в ней не было никаких теней, один только сумрак. Туна... шагнула по громко застонавшим доскам пола и почему-то подумала о мертвецах. В голове пронеслись образы чего-то дикого и ужасного. Снаружи каркнул ворон. Дом был на стороже. Он скрипел и вздыхал, выталкивая ее прочь. Померещилась, — подумала она, — когда выбралась на свежий воздух. За деревьями садилось солнце, потянуло вечерней сыростью. Это просто звуки, которые издает старое дерево, — сказала она себе. Может, ласточки свили себе гнездо под крышей, или мыши шуршат за стенами. Настоящее искусство требует полного погружения в свои страхи, прикосновения к тому, что причиняет боль. И все это она должна воплотить в своих снимках. «Но только не сейчас», — подумала Туна, прокладывая себе дорогу между берез и осин в ту сторону, где была еле видная из-за зарослей тропинка. Мебель заняла свое место в комнате. Бюро, книжный шкаф и прочее, выглядевшие таким старым и потертым на фоне светлых стен и металлической кровати больничной модели, способной подниматься и опускаться. Эйра даже успела повесить занавески, хотя уже опаздывала на работу. Но она не могла бросить маму посреди этого бедлама. Комната должна быть прибранной и уютной. Она должна напоминать о доме хоть немного. — С книгами я тебе помогу завтра, — пообещала Эйра, распаковывая последний бокал. По четыре каждого вида, в надежде на гостей. В единственном шкафчике сразу стало тесно. — Не надо, я сама справлюсь, — отозвалась Черстин. — Ты же не знаешь, по какому принципу их систематизировать. Библиотекарша, что продолжала жить в ее маме, явно уйдет последней. Время в стенах приюта текло иначе, гораздо медленнее. Куда-то торопиться здесь было стыдно и, наверное, даже бесчеловечно. Но у Эйры не оставалось другого выбора. — Тебе тут будет хорошо. На прощание она обняла маму. Дома она редко это делала. — Не знаю, не знаю, — пробормотала Чарстин. Осенний воздух был такой ясный и прозрачный, что Эйра приостановилась, чтобы вдохнуть его полной грудью. К реке сбегала дорожка для прогулок. Вокруг стояли беседки и веранды с еще не убранной садовой мебелью. Синоптики обещали в октябре теплую погоду. Может, все еще образуется? На арендованном для перевозки вещей автофургоне она отправилась на работу. Не зря же она оплатила целые сутки проката. У входа в полицейский участок растерянно топталась незнакомая молодая девушка. «Ищите — Ищите кого-то? — спросил Эйра, прикладывая жетон к электронному замку и вводя свой код. — Да, но... Эйра притормозила на пороге. Вы хотите подать заявление? Наверное, было ошибкой приехать сюда. Голос был такой хрупкий и ломкий, словно крылья у стрекозы. Выцветшие волосы, колечко в нижней губе. Я сержант полиции города Крамфорса. Вы можете обратиться ко мне. У вас что-то стряслось? Речь не обо мне. Девушка провела рукой по волосам, отчего те не стали выглядеть лучше. «Это касается моего папы. Мы уже подали заявление, и мама говорит, что больше мы ничего не в силах сделать. Но разве так можно, чтобы уж совсем ничего нельзя было сделать?» «Не хотите ли зайти?» Усадив девушку на черный кожаный диван в углу, в котором до самоизоляции располагалась приемная, она спросила, как ее зовут. «Палома Рунне». Такое имя точно не забудешь. Оно напомнило Эйри, веселый мотивчик, легкомысленную песенку прошлых лет. «Уна Палома Бланка». Йоханнес Ханс Боуэнс, известный как Джордж Бейкер, является голландским певцом и автором песен, который со своей группой «Джордж Бейкер Селекшн» записал хит в 1970-х годах «Палома Бланка». — Вместе с вашей матерью мы на прошлой неделе заходили в квартиру вашего отца, — сообщила Эйра девушке. — Какая удача! Я так хотела поговорить с кем-нибудь из вас. А то по телефону только и знают, твердят, что они не могут ничего сказать и бла-бла-бла. — -бла. Хотите кофе или стакан воды? Полома кивнула, и Эйра получила возможность покинуть помещение, подняться по лестнице и подождать, пока кофемашина перемерят зерна. Ей нужно было время, чтобы собраться с мыслями. Ханс Рунне. Кстати, а как далеко продвинулись поиски? Она взяла себя от гулы, чтобы заняться переездом матери, и несколько дней вообще не вспоминала о пропавшем человеке. Что ж, вполне разумно, как сказали бы многие, оставить на время работу и сосредоточиться на самом главном в жизни, на родных и близких. Эйре всегда казалось... что в этом утверждении есть что-то сурово неукоснительное, словно подразумевалось, что в противном случае каждый наплевал бы на дорогих сердцу людей. Возвращаясь обратно с чашкой кофе в руке, она заметила Августа. — Как обстоят дела с тем пропавшим из Нюланда? — спросила она. — Не знаю. А что, его по-прежнему нигде нет? — Там внизу его дочь. — Взгляд Августа сразу сделался отстраненным. Он повернулся к компьютеру. Распечатки звонков от мобильного оператора пришли несколько дней назад, равно как и выписка с банковского счета. Сами по себе эти сведения мало что давали. Во всяком случае, он не заметил ничего, что указывало бы на преступление. Но порядок есть порядок. Эйра припомнила ощущение, с которым они покидали квартиру. Адреналин спал. Осталось смутное предчувствие вероятного самоубийства или несчастного случая. Конечно, никто не мог помешать Хансу Рунне удрать на остров Маврикий с любовницей, но все же большинство взрослых мужчин сначала вынесли бы мусор. Если же он утонул в реке или отправился с ружьем в бескрайние леса, то пройдет какое-то время, прежде чем его тело обнаружат. Если это вообще произойдет». И все же было что-то, что не давало ей покоя. Что-то здесь не сходилось. Не ощущалось ли в квартире легкого беспорядка? Не хаос, конечно, но все же. Все выглядело так, словно ее покидали в спешке, но с намерением еще сюда вернуться. Расследование вышло за рамки внутреннего. Едва ли это поможет найти пропавшего мужчину — но значительно облегчит процедуру опознания, если будет найдено тело. «Я забыла спросить, вы с молоком любите или как?» Эйра поставила на столик две чашки, одна с черным содержимым, другая с молочно-бежевым. Палома Рунны выбрала вторую. «Спасибо». «Мне жаль, но мне почти нечего вам сказать». Эйра положила на стол распечатки, которые она прихватила возле принтера. Последний телефонный звонок был сделан в середине сентября, четыре недели назад. Полома указала на свой собственный номер в списке. Она звонила за два дня до того, как мобильный Ханса Рунне окончательно замолчал. «У него был такой веселый голос по телефону, даже малость взбудораженный. Он куда-то спешил, но мы все равно собирались скоро встретиться». В умео на выходных, когда у него будут проходить там съемки. Мы договорились, что я приеду на автобусе, а он закажет столик в легараж. Разве человек, который планирует покончить с собой, станет так разговаривать? — А может быть, как раз и станет, — подумала Эйра. Доживая свои последние дни, самоубийца двигается как бы по двум параллельным дорожкам. По первой, где все должно быть в порядке — И второй, который обрывается в пропасть. Может быть, он уже все для себя решил, когда в последний раз звонил своей дочери, желая дать ей надежду на прекрасный ужин в самом модном ресторане Умео. Может, он просто не захотел вас волновать, предположила Эйра. Я в это не верю, упрямо возразила Полома. Мой папа не был таким, и тут же поправила себя. — В смысле, он не такой? — Какой? — Не нытик, никогда не сдается и не опускает руки. Старается всему радоваться, несмотря на то, что у него были проблемы с работой, да еще этот развод, конечно. Он довольно тяжело его воспринял. — Какие-нибудь еще номера вам здесь знакомы? — Мой крестный, — немного подумав, показала Полома. Звонок, сделанный за четыре дня до исчезновения. — Старый приятель папы. — Вы с ним разговаривали? Он сказал, что Хассы был в отличной форме, радовался предстоящей работе, признался, что он начал встречаться с женщинами и что жизнь для него вновь заиграла всеми красками. Эйра сообщила девушке то, что Августу удалось узнать о других номерах. Последний в списке — Принадлежал интернет-провайдеру предпоследней фирме, занимающейся малярными работами. — А вы не можете отследить его по сигналу мобильного? — К сожалению, насколько мы видим, он уже довольно долго им не пользовался. — Но тогда получается, что с ним что-то случилось. — Это вы понимаете? — Он мог его выключить или потерять. — Да сейчас никто не выключает свои телефоны. Что ей на это ответить? Да, бывает и такое, что людям хочется исчезнуть, стать недоступными для звонков, просто побыть в тишине. Последний сигнал телефона был зафиксирован в Харнесанде. Оттуда до его дома в Нюланде целых шесть миль пути. А посередине несет свои воды широкая река Онгерманельвен С коварными течениями и головокружительной глубиной. А дальше бескрайние просторы Балтийского моря. Так где же им его искать? Эйра собрала распечатки. Банковский счет почти совсем опустел, лимит по кредиту превышен. Ханс Рунне развлекался в ресторане Харнёсанда и играл в ночном казино, но проигрывал не очень большие суммы. Последние четыре недели он не пользовался кредиткой и не осуществлял никаких платежей. Дальше этого никто не копал, но назвать это халатностью было нельзя. Полиция могла ограничиться и меньшим, и ее бы никто за это не упрекнул. Дальше начиналась серая зона, про которую было трудно объяснить молоденькой девушке, готовой в любой момент удариться в слезы. Палома схватила свой мобильный и принялась листать снимки. Вот здесь он играл Гамлета. Он был неплохим актером. Скорее, ему просто не везло, да еще он переехал жить сюда, дальше на север. Но у него было несколько небольших ролей в телевизионных сериалах, где вы могли его видеть. Помните врача Шхер? Он там один раз снимался. Я понимаю, но я просто хочу, чтобы вы поняли, что он... «Человек!» На экране смартфона пронеслись еще фотографии ролей. Праздник середины лета, рождественский сочельник, смеющееся лицо в красном колпаке. «Человек, который не может просто так взять и исчезнуть с лица земли, как будто его и не существовало, как будто всем все равно». «У вас есть с кем это обсудить? Кому можно выговориться?» — спросила Эйра. «При чем здесь я? Разве проблема во мне?» В кармане Эйры ожил мобильный. С верхнего этажа донеслись торопливые шаги. Поступил вызов. Ей пора выезжать. Я посмотрю, что можно сделать. Наконец-то у нее появилось время уединиться в темной комнате. Никто не ломится в дверь ванной, крича, что хочет принять душ или требуя освободить туалет. Студенты, которым Туна сдавала большую спальню, уехали на выходные к своим родителям. На целых два чудесных дня квартира оказалась в ее полном распоряжении. И, тем не менее, сначала она развесила сушиться постиранное белье. Собрала разбросанные по всей квартире учебники студентов и зашвырнула их обратно к ним в комнату. Вынесла мусор, хотя в мусорном ведре еще оставалось место. Все это время внутри ее рос страх ожидания того момента, когда в ванночке с проявителем будут готовы снимки. Она понимала, что освещение могло ее подвести, или же ей просто не удалось уловить то, что она с такой силой испытала в заброшенном доме — невидимые глазу, уныние и печать времени. Она корила себя за то, что рискнула воспользоваться фотопленкой — а не цифровой камерой. Но что ни говори, а это выбор настоящего художника, и она должна его придерживаться. Качество — подлинность. Папина старая лейка — любимица его коллекции. Когда Туны держит ее, то ощущает его пальцы на своих, как это было в детстве. Его голос, объясняющий пятилетней дочери про диафрагму и выдержку. Туны — Не помнила, чтобы отец хоть раз наводил объектив на нее. Он не хотел, чтобы она позировала. Вместо этого отец стремился научить видеть ее саму. По правде говоря, сам он так и не стал профессиональным фотографом и не воплотил ничего серьезного из того, о чем мечтал. В последние годы своей жизни он продавал страховки. «Какой художник не следует по стопам своего отца?» думала Туна, устанавливая фотоувеличитель на стиральную машину. После этого она тщательно заперла дверь ванной, чтобы снаружи не попал ни малейший лучик света. В темноте она достала пленку из кассеты, поместила ее в фотопроявочный бачок, налила проявитель и засекла время. Когда таймер сработал, слила проявитель, промыла пленку, после чего добавила фиксажный раствор, еще раз промыла И, наконец-то, отважилась зажечь свет. «Осторожно вытирай замши негативы после промывки», — учил ее отец. Туна включила фен для сушки волос, чтобы ускорить процесс. В ней до сих пор жило то ощущение волшебства, которое она испытывала еще в детстве, когда впервые открыла для себя мир негатива. Мир, видимый только ей, но который наверняка был настоящим, где белые вороны взмахивали крыльями на фоне темного фасада. Поди разберись, где здесь свет, а где тьма. Добро и зло, правда и ложь. Но все, что она видела вокруг себя, имела свою противоположность. Туны с лупой осмотрела проявленные негативы, взяла фотобумагу и приготовила ванночки. Время исчезло. Снаружи мог быть уже вечер или даже ночь. Она не ощущала ни голода, ни тревоги. Ничего, что могло бы отвлечь ее от следующего снимка. Вот один из воронов, запечатленный в момент приземления. Вот идеальные диагонали на фоне ветхого фасада, там, где трещина прорезала фундамент. Вот черные крылья рядом с подвальным окошечком, а в самом центре маячит какое-то светлое пятно — Черт, только бы это не оказалось следом от царапины на линзе, иначе вся пленка окажется испорченной. Туна погрузила снимок в ванночку с фиксажем и, вынув, быстро высушила. Зажгла лампу и взялась за лупу. Одна лишь мысль о ретуши отбивала у нее всякую охоту заниматься этим делом дальше. От резкого запаха химреактивов у нее всегда болела голова. К тому же, Она хотела приблизить правду, а не исказить ее ретушью. Под увеличительным стеклом пятно приобрело очертания. Это не был след от царапины или отраженный свет. Там действительно что-то было. Чья-то рука. Туне вспомнила звуки, которые, как ей показалось, она слышала в доме, ощущение чего-то мерзкого и отталкивающего. Она потерла глаза, шумно сглотнула и вновь склонилась над лупой. По части резкости Лейку трудно превзойти. В этом ее отец был прав. Рука тянулась из подвального окошка к траве, на которую садился ворон. Туна переворошила негативы. Дрожащей рукой выбрала следующий снимок. Выдержка — 14 секунд, диафрагма — восемь. Тьма стучала в ней, глотая секунды, глотая минуты, пока снимок плавал в фотопроявочной ванночке. Солнце било прямо в щель подвального окна. Черная птица важно ступала по земле. Руки уже не было. Последние вечерние покупатели катили свои нагруженные тележки по парковке супермаркета «Икка Квантум» в Солевтио. Пока что здесь было тихо, но это только пока. Через час или два загремит несущаяся из гигантских колонок музыка, а асфальт усеют разбросанные пивные банки. — Значит, вот где все происходит, — протянул Август, глядя на почти пустую парковку. — Погоди, сам все увидишь. Эйра доела лапшу быстрого приготовления и смяла картонную упаковку. Когда из-за пандемии все фестивали и вечерние посиделки в пабах отменили, молодежь принялась устраивать свои тусовки на пустых стоянках для машин и продолжила этим заниматься даже после снятия запрета. Сообщения о месте и времени сбора распространялись по соцсетям. Порой собиралось до 300 машин здесь или перед супермаркетом Ика в Крамфорсе. Использовалась также и площадь возле железнодорожной станции в Эрнольдшвике В течение нескольких выходных Эйра только тем и занималась, что моталась с одной парковки на другую, чтобы обеспечить хоть какое-то подобие порядка на этих сборищах. Она позвонила в дежурную часть и спросила, нет ли сведений о том, что встречу перенесли в другое место. Нет, ничего такого они не слышали. — Но у нас тут произошла одна интересная штука, и как раз в паре миль от вас. — Что там? — Это в чаще леса в окрестностях Ундрома. Насколько я понял, туда довольно сложно проехать на машине. Дежурный скорее размышлял вслух, чем отдавал приказ. — Поэтому, наверное, будет лучше отправиться туда завтра с утра при дневном свете, если там действительно что-то есть. — Пока что мы стоим здесь и внимательно наблюдаем за тем, как персонал супермаркета собирает тележки. — Окей. Эйра села в машину, продолжая слушать рассказ дежурного о том, что случилось. Звякнул телефон, и на экране появился маршрут. — Куда едем? — спросил Август. — В 20 минутах езды отсюда есть один заброшенный дом. — Звучит захватывающе, — произнес напарник и рассмеялся. — И что там? Его взгляд и улыбка лучились задором, перед которым было просто невозможно устоять. — Возможно, что ничего, — буркнула Эйра. Когда Август служил здесь в прошлый раз, они случалось спали друг с другом. И не раз. Обычный секс без любви и обязательств. Эра не знала, на каком этапе находятся их отношения сейчас, осталось ли между ними что-то или все закончилось. От августа никаких четких сигналов на этот счет не поступало. Она чересчур увлеклась мыслями о его теле, и ее охватило возбуждение, когда она свернула на восток на дорогу вдоль реки. Эти руки, такие умелые и ловкие, без мозолей и шероховатостей, Это тело, накачанное в спортзале и на беговой дорожке. Она вспомнила их неловкое прощание. Поцелуй их и пока всего хорошего. Никаких назойливых чувств, никаких сообщений на тему «люблю, скучаю». «Возле Ундрома свернем налево, а дальше к Нолоскугу», — сказала она, протягивая ему мобильный с картой местности на экране. «Куда — Куда? — переспросила Август, ища по карте. — Здесь такого нет. Эйра рассмеялась. — Все время забываю, что ты у нас житель Стокгольма. Нола Скуг. Скуг — лес. Нола от Норт. Север. Северная часть леса, местное название которого не сыщешь на карте. — Здорово выбраться на природу, — произнес Август, и, судя по всему, вполне искренне. Последний свет фар от встречных машин пропал из виду. Они оставили шоссе и углубились в дебри. Когда они проезжали через деревню, им попалось несколько фонарных столбов. Но дальше дорога снова тонула во мраке. Октябрь — месяц темных вечеров до тех пор, пока не выпадет снег и не начнется зима. Лишь то здесь, то там светились дистанционно управляемые лампы дачников — призванные удержать грабителей на расстоянии. Свет фар выхватил из тьмы дорожный указатель. «Оффе!» — прочел Август. «И кому только в голову взбрело дать этому месту такое название? В смысле, кто захочет здесь жить?» «Там дальше есть жертвенное озеро», — проговорила Эйра и покопалась в памяти в поисках нужной информации. «Где-то здесь, возле Сонги», находится жертвенный источник, куда народ совершал паломничество еще до принятия христианства и вплоть до XX века. Но названия деревушек редко бывают говорящими, особенно в тех краях, чьи жители забрались так далеко, что даже их язык успел измениться. К примеру, она слышала, что название «скадом» происходит от древней формы шведского слова «скугга» — «тень», Похожее на английское «шадоу», получается что-то вроде «усадьба в тени». А «бринген» происходит от древнего «брингур», что означает «высота». Эти названия напоминают нам об ушедших эпохах, о том, как по этим краям так долго странствовали люди, что успели придумать свои слова для той земли, где они пустили корни. Дальний свет фар обесцвечивал еле высевшиеся по обеим сторонам дороги. Где-то здесь есть заросшие тракторные колея, произнес Август, но, очевидно, никакого указателя. Он крикнул стоп, и Эйра резко ударила по тормозам. В свете задних фонарей можно было различить торчащую из канавы траву. и молодую поросль лиственных деревьев, которые нашептывали о том, что когда-то здесь была дорога. «Здесь живут медведи», — проговорила она. «Откуда ты знаешь?» «Просто знаю, и все». Эйра вышла из машины и посветила карманным фонариком между елей. Сомнительно, что они смогут проехать здесь на машине. Чем дальше в лес, тем уже тропы, а бывает, что они пропадают совсем». не успеешь оглянуться, как предоставленный самому себе лес мгновенно возвращает себе власть и уничтожает следы пребывания человека. Август шагал впереди, отводя ветви елей в сторону. Они шли уже минут пять, максимум десять, когда луч света, наконец, выхватил из тьмы дом, серый и обветшалый. «Думаю, это здесь». Подойдя ближе, Эйра решила, что строение, скорее всего, было покинуто людьми не так давно, лет пять, максимум десять назад. Крыша все еще выглядела целой. В своей жизни она побывала во многих заброшенных домах и научилась читать следы упадка, как читают годовые кольца на спиле дерева. Зачастую дома начинают разрушаться еще до того, как последние жители покинули их стены. Усталость стариков Ноги, больше не способные преодолевать ступени, чувство безысходности при мысли, что нет больше никого, кто захотел бы и дальше поддерживать порядок в доме. Последующие поколения предпочитали жить совсем в других местах. Август встал на камень и заглянул в разбитое окно. — Ну и местечко! Там даже мебель осталась и израстцовая печь — Неужто людям не вдомек, что эти вещи стоят денег? Как вообще можно уйти и все оставить?» Он рассуждал как школьник на экскурсии, словно забыв, зачем они здесь. Прежде чем взяться за дверную ручку, Эйра натянула резиновые перчатки. «Скорее всего, кто-то просто решил здесь заночевать», — сказала она, «если, конечно, это не ложная тревога». Но это не страшно, раз дом все равно пустует, — заметил Август. Кстати, почему бы не отправлять сюда всех бездомных? Случается, что так и делают. И Эйра подумала о недавно всплывших фактах, когда богатые стокгольмские коммуны вручали людям билет в один конец до Крамфорса, чтобы снизить число получающих социальное пособие. Войдя внутрь, они замолчали. усеревшие кружевные занавески на окнах, деревянные стулья и обеденный стол на четверых создавали впечатление, что жизнь прервалась на выдохе. В тишине был слышен только звук их шагов. «Черт!» — нервно выругался Август, когда одна из половиц проломилась под его тяжестью. Звонивший в полицию видел что-то в подвале. Эйра посветила вокруг, чтобы понять, куда ведут двери. открыла буфет. Пустые банки из-под бутылки, смятый пакет муки. Перед кухней обнаружилась еще одна узенькая дверца. Она была заперта. Эйра огляделась в поисках крючка с подвешенным на нем ключом, выдвинула пару ящиков. — Может, прежде чем ломать, заглянем туда снаружи? Вымахавшая вокруг дома трава в одном месте была полностью вырвана. Перед подвальным окошком лежала голая, взрыхлённая земля. Оконное стекло отсутствовало. Эйра опустилась на колени, просунула руку внутрь проема и медленно поводила фонариком по сторонам. Внутри оказалась куча всякого хлама, бочка из-под масла, сломанный стул, порванный тюк с изоляционным материалом, детская кроватка с бортиками. В углу узелок тряпья и старое одеяло. Луч света скользнул дальше. Подушки для стульев, разодранные мышами или тем, кто тут еще водится, штабеля пенопласта. Вид детской кроватки навеял на нее мысли о снах, которые когда-то кому-то в ней снились. Она успела подумать о ребенке, который здесь вырос, а потом покинул эти места, о том, что в каждом доме наподобие этого прошло чье-то детство. Потом она увидела, или ей показалось, что увидела, какую-то неправильность. Рука затекла от неудобного положения. Эйра осторожно вытянула ее, прилегла на землю и переложила фонарик в другую руку. Самый дальний угол. Узелок трепья с наброшенным поверх него одеялом. Или что это там было? «Август, иди-ка сюда!» Эйра поднялась, протянула напарнику фонарик и показала, куда светить. «Там что, кто-то лежит?» Она вздрогнула, когда Август гаркнул в подвал, что они из полиции. «Никто не шевелится», — пожал он плечами. «Пошли внутрь», — решила Эйра. На то, чтобы сломать дверь, у них ушла четверть часа. Дверь была сколочена на совесть, с железным замком. «Таких сейчас не делают». Эйра ожидала обычных запахов, земли и сырости, но вонь совсем иного сорта обрушилась на них, едва они начали спускаться по крутым ступеням подвала. Моча и фекалии. Ступив на пол, Август остановился, и Эйра ничего не могла разглядеть, кроме его спины, затылка и руки, направляющей луч фонарика. «Ах ты черт!» Напарник сместился чуть в сторону, давая ей место рядом с собой. Груда тряпья валялась в углу, прямо рядом с лестницей. В ярком свете что-то блеснуло. Это оказалась часть лица, наполовину закрытая одеялом и завесой из спутанных волос. Один глаз пристально смотрел на Эйру, и в то же время куда-то мимо, за пределы монолитных стен. Взгляд человека — покорившегося своей участи. Эра сделала два шага вперед. Лицо человека выглядело впалым, даже истощенным. Из-под одеяла торчала нога. Было трудно определить, кому она принадлежит, мужчине или женщине. «Бедняга», — пробормотал Август за ее спиной. Казалось, его сейчас стошнит. Он крепко держался за перила и был бледен, как полотно, Хотя, возможно, это свет от карманного фонарика придавал его лицу такой эффект. «Думаешь, кто-то пришел сюда заночевать, уснул и больше не проснулся?» Когда они поднялись наверх, Эйра проверила дверь. «В скважине нет ключа», — заметила она. «Может, он в кармане у того, кто там лежит?» «Да, вполне возможно». Она первой выбралась наружу, на свежий воздух. Август привалился спиной к руинам, которые когда-то были пекарней. Царил полный штиль. На чистом небе сияли звезды, а свет от луны, висевший за лесом, струился между деревьями. На саму эйру запахи, присутствовавшие на месте преступления, почти никогда не действовали. Она просто делала свою работу — методично и решительно. И лишь позже — В ее душу прокрадывалось ощущение чего-то мерзкого и гнетущего, и приходило понимание того, что здесь побывало зло. В людях. Повсюду. А также осознание чужого горя и утраты, от которого ей со временем становилось все сложнее дистанцироваться. В центре заросшего двора ей удалось поймать сигнал. Всего две палочки. Но этого хватило, чтобы дозвониться до дежурного. Нам придется остаться и подождать, пока кто-нибудь сюда не приедет, — сказала Эйра, закончив разговор. — А пока принесем из машины все необходимое и начнем вешать заградительную ленту. Шуршай, потрескивая, о чем-то нашептывала за стенами дома ночь. Эйра позволила себе недолго вздремнуть, сидя на полу старой комнаты. В темноте ей больше ничего не оставалось делать, кроме как предаваться размышлениям, о человеке внизу. Вместе с августом они еще разок спустились в подвал и осторожно приподняли одеяло, обнажив нижнюю часть лица. По сильно отросшей почти месячной щетине стало понятно, что перед ними мужчина. Человек лежал, скрючившись в позе зародыша, как будто он прилег, чтобы поспать там, где прежде теплилась жизнь, завернувшись в одеяло, разодранное каким-то зверем и служащая плохой защитой от холода. Два пальца, прижатых к его коже, показали, что температура его тела оказалась такой же, как в помещении. Это означало, что неизвестный был мертв уже как минимум сутки. В подвале ночью, в октябре температура еще не должна была опускаться ниже нуля, и, по их оценкам, могла колебаться примерно от плюс четырех до плюс шести градусов Цельсия. Эйра разговаривала по телефону с дежурным судмедэкспертом из Умео. Поскольку тело давно остыло, специалисту не имело смысла ехать на ночь, глядя за 25 миль от дома. В арсенале полицейских имелись другие способы установления предполагаемого времени смерти. Но это можно будет сделать, лишь когда тело доставят в Центр судебной медицины, в Умео. Дежурный следователь из Харнёсанда рассудил точно так же. Даже если выяснится, что речь идет о преступлении, свежих следов все равно уже не найти. Эйре и Августу предписывалось остаться и охранять место происшествия, пока не рассветет. Второму патрулю, заступившему на дежурство в эту ночь, пришлось уехать за 8 миль от Хернесанда в Салевтио на сборище автомобилистов, которые угомонились лишь в районе полуночи. Первый час Эйра с Августом занимались тем, что огораживали пространство вокруг дома, вешая заградительную ленту. Потом они принесли пледы из машины и устроились на ночевку, периодически сменяя друг друга. Ночь затихла вокруг них, поступь времени замедлилась. Тьма чуть поблекла, значит, скоро рассвет. Когда Эйра вышла наружу, Август сидел на крылечке. Теперь оставалось самое большее час до того, как их сменят. Август отломил половинку протеинового батончика и протянул ей. — А я лису видел, — сообщил он. — Она вон там стояла, у сарая, и глядела на меня. Я услышал, как кто-то шуршит, сначала подумал, что это медведь. Она даже не убежала, когда я посветил на нее, совсем не пуганная. — Окажись, это медведь, светить на него фонариком было бы глупо, — заметила Эйра. — А что же тогда делать? — Заговорить с ним? Серьезно? Никогда нельзя поворачиваться к медведю спиной и пятиться, а уж броситься перед ним на землю вообще рас последнее дело. В свете зарождающегося дня она заметила, каким измотанным и уставшим выглядит ее напарник. Он одним махом выдал полбанки колы, которую они тоже разделили пополам. Эйри захотелось взять Августа за руку и положить его голову... этот напряженный затылок себе на колени, но не сделала этого. Она была в полицейской форме, он тоже, и к тому же они не касались друг друга с тех пор, как он вернулся с западного побережья. «Наткнуться на такое место случайно крайне трудно», — произнес он. — Да. Выходит, что тот или те, кто упрятал сюда этого бедолагу, хорошо знали этот дом. — Угу. — За лесом взлетел конюк и снова пропал из виду. Эйра подумала о всех тех заброшенных домах, которые были известны лично ей и в которые она в свое время забиралась. Подобные истории быстро расходятся в народе, ведь все заброшенное таит в себе неизъяснимую прелесть, интерес к прошлому и надежду обнаружить что-нибудь ценное. Об этом доме могли знать сотни людей. Все те, кто вырос в этой округе, или просто бывал здесь проездом. На дереве рядом застучал дятел, в отдалении послышались приближающиеся голоса. Эйра отряхнула с униформы пыль и мелкий мусор и отправилась встречать коллег. Вместе с Августом они отчитались о своих перемещениях по дому, рассказав, как все происходило с самого начала, чтобы криминалисты смогли исключить их следы. но продолжительность работы и отдыха строго регламентируется законом, поэтому Эйре и Августу пришлось покинуть место происшествия. Это огорчило Эйру. Ей хотелось понаблюдать за тем, что будет происходить дальше, попытаться понять и разобраться в случившемся при дневном свете. У нее даже не было целостной картины подвала, одни лишь разрозненные, бессвязные фрагменты, выхваченные из тьмы лучом карманного фонарика. Такова участь всех патрульных. Ты оказываешься первым на месте происшествия и тут же мчишься на следующее. Судя по всему, он пробыл внизу достаточно долго, — сделал вывод Георг Георгсон, когда выбрался из подвала. Это был следователь из отдела по особо тяжким преступлениям. Его редко называли иначе, чем просто ГГ. Судя по одним только экскрементам — В качестве туалета погибший приспособил угол подвала, огородив его сломанными досками и прочим мусором. ГГ шумно вдохнул, наполняя легкие прохладным утренним воздухом, и закурил. Его пиджак модного покроя плохо вписывался в окружающую среду, на ботинках осела древняя пыль. Приличие, добавил он, даже в последние минуты своей жизни человек думает о приличиях. Эйра наблюдала за Августом, который убирал заградительную ленту, чтобы дать проехать лесохозяйственной технике. Ехать домой спать было еще рано. — Нашли что-нибудь, что поможет установить его личность? — спросила она. — Никаких документов при нем не оказалось, — ответил ГГ. — А по внешности будет, пожалуй, трудновато его опознать. — Пробыть без еды — черт знает сколько времени! ГГ посмотрел на свою руку, на пепел от сигареты, упавший вниз. Они сняли отпечатки его пальцев. Эйра уловила в его словах скрытый подтекст и замолчала, выжидая. Два года назад они вместе расследовали убийство одного старика в Кунцгордоне. Дело разрослось и настолько сильно затронуло саму Эйру, что начальству пришлось отстранить ее от расследования. Теперь же, Стоя рядом с ГГ, она вдруг отчетливо осознала, насколько сильно соскучилась по рабочим совещаниям с коллегами из отдела по особо тяжким вообще и по самому ГГ в частности. Соскучилась по их разговорам, по ощущению того, что он может положиться на нее. Полгода назад Эйри поступило предложение подать заявку на соискание временно освободившейся должности в Сунцвале, где размещался этот отдел. Она убила три вечера, пытаясь сочинить резюме, но так его и не отправила. Были, конечно, проблемы с матерью, да и потом это большое преимущество иметь вполне предсказуемый график работы. Но было и кое-что еще. Будучи патрульным полицейским, она отправлялась на вызов, делала то, что от нее требуется, после чего переодевалась и ехала домой. Каждый новый день начинался с чистого листа. Работа не преследовала ее по пятам и редко вторгалась в ее сны. «Точнее, тех, которые остались», — добавил Г.Г. — В смысле? Минуту или две они простояли молча, но вокруг вовсе не было тихо. Рычали моторы, трещали стволы деревьев. Лесохозяйственная техника прибыла на место и теперь расчищала дорогу, чтобы по ней могли проехать обычные машины, и прежде всего та — которая должна будет доставить тело в Умео. У него на левой руке не хватает двух пальцев. Рабочая травма Эйра достаточно повидала на своем веку покалеченных конечностей. Сосед, которому многопильный станок, оттяпал три пальца. Брат матери с отпиленным большим пальцем. Старики охотно демонстрировали свои руки, свидетельствовавшие о тяжких условиях труда в прошлом. «К сожалению, нет», — ответил Г.Г. Его взгляд скользнул по сарайчику с просевшей крышей, в котором когда-то хранились дрова и, возможно, даже жили куры. «Раны совсем свежие. Рукав рубашки пропитался кровью». Эйра судорожно сглотнула. «Звучит так, словно его». Г.Г. кивнул. «Черт его знает, с чем мы имеем дело».